Тем временем внизу, у голубого экрана, все хором ругают телевидение, обличая его развращающую роль. «Глупость, пошлость, насилие! Какую программу не возьми! Прямо караул! Невозможно включить телевизор, чтобы не наткнуться!» «А японские мультфильмы? Вы видели японские мультфильмы?» «Дело не в программах. Само по себе телевидение. Его доступность. Пассивность телезрителя». «Ну да, сел, включил. Знай, щелкай пультом». С программы на программу. Ну, хоть от рекламы избавляешься. Да и того нет. Они же гонят ее синхронно. Переключаешься с одного ролика, попадаешь на другой. А то и на тот же самый. Молчание. Мы на территории согласия, озарённой ослепительными лучами нашего взрослого здравомыслия. И тут кто-нибудь мятся в очи. А вот чтение — совсем другое дело. Чтение — процесс активный. Акт чтения — Это ты верно заметил. Читать — это действительно акт чтения. Это точно. В то время как телевидение, да и кино, если подумать, в фильме все преподносится на блюдечке. Никакого собственного усилия. Все разжевано. Вот тебе изображение, вот звук, декорации. Соответствующее музыкальное сопровождение. На случай, если кто не понял, что имеет в виду режиссер. Ага, дверь скрипит, чтобы знали, что будет страшно. А при чтении все надо воображать. Чтение — «Акт перманентного творчества». Опять молчание. На сей раз знак согласия перманентных творцов. И новая реплика. «Меня, например, поражает, сколько в среднем часов ребенок проводит у телевизора и сколько у него часов литературы в школе. Мне тут довелось познакомиться со статистикой «это должно быть нечто». Соотношение 1 к шести, а то и к семи. Не считая часов, которые они проводят в кино, В среднем ребенок, я не о нашем говорю, проводит перед телевизором два часа в день, минимум, а в выходные от 8 до 10 часов. То есть в сумме 36 часов против 5 часов литературы в неделю. Да уж, куда там школе? Опять молчание. Молчание непостижимых глубин. В общем, много чего можно было бы сказать, объясняя отчуждение между ним и книгой. Мы сказали всё. Например, что ни одно телевидение во всем виновато. Что десятилетия, отделяющие поколение наших детей от нашего собственного читательского отрочества, пропасть глубиной в целые века. Что психологически мы чувствуем себя ближе к нашим детям, чем наши родители были к нам, но интеллектуально мы остались ближе к нашим родителям. Тут возникает дискуссия о терминах, уточняются понятия психологически, интеллектуально, начинается поиск другого слова. Может быть, эмоционально ближе? Эмоционально? Может быть. Эмоционально мы ближе к нашим детям, но реально ближе к своим родителям, так? Да, дело тут в социальном факторе. Сейчас из-за наличия целого комплекса социальных факторов наши дети стали не только нашими, но и детьми своего времени, а мы были только детьми своих родителей. «Ну да. Когда мы были подростками, мы жили в обществе, коммерчески и культурно рассчитанном только на взрослых. Нас в нем не учитывали. Одежда, еда, нормы поведения были для всех одни. Младший брат носил то, из чего вырос старший. Ели все одно и то же, в тот же час, за тем же столом, и по воскресеньям все вместе гуляли в парке. Телевизор объединял семью. Все смотрели один и тот же канал». Кстати, не в пример более интересный, чем все нынешние. А что касается чтения, то наши родители заботились об одном: как бы кое-какие произведения не попали к нам в руки, и ставили их на полку повыше. А если вспомнить поколение наших дедов, так у тех все было еще проще: девочкам вообще запрещали читать. Так оно и было, особенно романы, пустые, бредни, небылицы, боялись, что помешает замужеству. А сейчас подростки — полноправные члены общества. Оно их одевает, развлекает, угощает, удовлетворяет культурные запросы. Макдональдсы, джинсы, молодежная мода. Мы устраивали вечеринки, они ходят по клубам. Мы читали книги, они глушат себя кассетами. Мы любили пообщаться под битлов, они замыкаются в аутизме плееров. А такое невероятное явление, как присвоенные подростками кварталы, целые городские районы, где они тусуются как хотят — Как тут не вспомнить Бабур? Бабур. Бабур. Центр Помпиду. Музей современного искусства и публичная библиотека. Ближайшая станция метро «Центральный рынок». Узловая станция, связывающая центр со спальными районами. Туда, как в Москве на Арбат, стекается молодежь. Бабур. Бредовый Бабур. Варварский сумбур. Бабур безнадзорность, наркотики, насилие. Бабур и черная дыра метро. Центральный рынок. Чрево Парижа. Которые извергают безграмотные орды к подножью главной публичной библиотеки Франции. Опять молчание. Из самых, что ни на есть красивых. Ангел парадокса пролетел. Ваши дети туда ходят? Редко. Мы, к счастью, живем в пятнадцатом округе. Молчание. Молчание. Короче, они больше не читают. Увы. Слишком востребованы обществом. Да. А если не телевидение и ложные ценности общества потребления, значит засилие электроники. Не игры, зомбирующие детей, так школа. Неправильно учат чтению, программы устарели, учителя малограмотны, помещения обветшали, библиотек не хватает. Что там бишь еще? Ах да, бюджет Министерства культуры. Слезы И бесконечно малая величина, отведенная в этой микроскопической сумме, книги. Как же вы хотите, чтобы в этих условиях мой сын, моя дочь, наши дети, как же вы хотите, чтобы молодежь читала? И вообще французы читают все меньше и меньше. Да, так оно и есть.